Глава 32. Состязание в Лигилии. Тот, кто сбавлял скорость на поворотах, никогда не выигрывал гонки. Лигелин Министраль Аревмута. Выскочив из-за зарослей высокой травы, Дорик еле успел сконцентрироваться. Лигилин предупреждал его о главном препятствии на пути после травяного поля. Небольшой, но глубокой расщелине в которую можно было рухнуть, переломав себе и коню ноги. По ту сторону оврага расщелины начиналась ровная дорога. Самый скоростной участок. Обычно через овраг был перекинуть деревянный мостик. Но перед самой гонкой, согласно традиции, его разобрали. Участники состязаний должны были доказать свое мастерство и перескочить расщелину вместе с конем. Овраг возник словно ниоткуда. Едва кончилась трава. И Дорик бешено стиснул пятками ветра, взывая в душе к богам Оревмута и даже к белому богу Лантию, чтобы они помогли ему перепрыгнуть препятствие. Копыты его скакуна оторвались от земли, и конь буквально взвился в воздух над расщелиной. В один миг принц успел увидеть сотни стоявших по краю обрыва и далее вдоль всей дороги, которая вилась между холмами легилийцев рассматривавших гонку с возвышенности и издававших радостные крики, когда первые участники гонки вынурнули из высокой травы. Ведь до этого зрители могли наблюдать движение всадников, лишь как стремительно двигавшиеся змейки в глубине травянистых зарослей. А теперь каждый прыжок участника состязаний через обрыв они приветствовали громкой овацией. Время словно остановилось для принца. Прежде чем копыты его коня коснулись земли, Дорик навсегда запечатлел в памяти эту картину. Перепрыгивающие овраг всадники и огромная толпа зрителей вокруг. Вот молодая Лигилийка, не отводя глаз от принца, прижимает свои кулачки к щекам. Можно надеяться, что она переживает за него. Вот седовласый старец, скрестив руки на груди, следит за ним хмурым взглядом. Явно не желает победы чужеземцу. Вот радостный мальчик улыбается принцу, держа на поводу стоящего позади него маленького светлого жеребца. Возможно, что он когда-то тоже будет вот так скакать на нем, на этих весенних состязаниях. И так же, как принц будет взлетать на своем коне над этим оврагом. «И вспомнит ли он тогда меня, когда окажется на моем месте?» Отстраненно подумал принц и вдруг почувствовал, как тонкая струйка семян утекает из его сосуда, «И летит во враг!» «И только тогда запоздало прижал глиняную флягу к груди, кляня себя последними словами за невнимательность!» «Он надеялся, что зрители не заметят его оплошности!» «Но ветер был слишком сильным!» «И скачка еще никогда не была такой бешеной!» «В этот момент копыта ветра коснулись земли!» «Дорик подпрыгнул в седле и краем глаза заметил в толпе что-то кричащего ему легелина!» «Он не мог разобрать слов!» Но догадался, что это были слова «цветы», «скорость». Да, он чуть не забыл об этом. Забыл о самом важном на этом этапе – расстроенной потерей драгоценных семян. Дорик привстал на стременах и чуть наклонился вперед, прижимаясь грудью к шее коня. Почувствовал, как ключ-талисман на серебряной цепочке вжался в его шею. Выпустил поводья из левой руки и, удерживаясь в седле только ногами, быстрым движением достал изо рта пучок пережеванной бурой зелени, свежих цветов белгорона, который перед самой гонкой вручил ему легелин. Все это время принц держал их за щекой. Как раз вот для этого случая. Наклонившись к голове ветра, принц крикнул коню, протягивая ему вдоль шеи руку с пучком. «Прими это, мой ветерок!» тебе больно, но сейчас станет легче. Его слова не были, да и не могли быть расслышаны в шуме гонки, но мчащийся конь почувствовал движение руки, которая пыталась дотянуться до его рта. Но послушный ветер, чуть приостановившись, повернул голову и выхватил из ладони принца освежающий белгорон. Дорик помнил, что говорил ему Легелин про это растение. «Они помогут твоему коню». «С какой-то неведомой печалью», — сказал ему министраль сегодня утром. «Цветы Белгорона притупляют боль. А поверь мне, уже после первого препятствия того травяного поля с травой в рост человека, вся грудь лошади будет в порезах. Вот как твои шрамы. Бедный ветер. И еще. Эти цветы добавят вам немного дополнительного времени». «Времени?» — удивился тогда Дорик. «Что ты имеешь в виду? Лигелин невесело усмехнулся. «Времени, то я имею в виду. Считается, что сок этого растения как бы останавливает время, замедляет всё вокруг. За несколько ударов сердца может показаться, что прошла вечность. Хотя время идёт как обычно, но не с точки зрения принявшего этот сок. Белгорон – редкое растение, и его секрет известен только роду повелителей Белой Рощи». Дорик не понял тогда, что имел в виду Лигелин. Но лишь сейчас, когда он словно завис в прыжке над оврагом, и два биения сердца растянулись до тридцати, он понял значение слов Министреля. Время действительно замедлилось для него. А теперь оно замедлилось и для Ветра, любимого коня Легелина. Принц повернул голову назад, чтобы еще раз увидеть друга. Легелин продолжал что-то кричать. Слов все так же было не разобрать, но Дорик понял, что он кричит все то же. «Скорость! Быстрее!» «Ну же, ветер! Не подведи!» Вновь подхватив поводья, принц слегка хлестнул ими, и конь рванул вперед с новыми силами. Принц успел еще услышать сзади чей-то пронзительный крик, глухой звук падения и выдохнутая толпой сильная «А». Понял, что кому-то не удалось таки перепрыгнуть через расщелину. «Может, даже ни одному» но тут же выбросил из головы мысли о проигравших. Дорику нужно было прийти к финишу, а для этого следовало догнать тех, кто опередил его. Их уже было немного. Когда принц вклинился со своим конём в травяное поле, он был уже четырнадцатым или пятнадцатым всадником. Теперь же он был седьмым. Всего шесть соперников отделяли его от долгожданной цели впереди. Шестеро. Шесть самых лучших всадников Лигилии. Самый последний из них, опережавший Дорика локтей на 20 был тот, чей конь раскроил недавно голову другому легилийцу. Следы крови были явственно видны на брюхе лошади. Дорога между тем расширилась. Впереди простиралась относительно ровная полоса шириной в две идущие параллельно четырехколесные повозки. По краям дороги возвышались мощные стволы высоких белых деревьев. Толпа, стоявшая вокруг ближе к лесу, заметно поредело. Но Дорик уже не оглядывался на зевак. Его взор был прикован к спинам несущихся впереди всадников. Двое из шестерки, несколько отставшие, пригнувшиеся и почти сросшиеся с холками лошадей, скакали не оглядываясь. Опередившая их тройка, непрерывно погонявшая коней, то и дело оборачивалась, боясь, и совершенно справедливо, что их обгонят. На этот раз тот, брюхо коня, которого было испачкано кровью, ушел вперед. А другой легелиец вдруг как будто нарочно замедлил движение и стал медленно отставать от вырвавшейся вперед группы. Он постоянно оглядывался на Дорика, и выражение его лица при этом было странно яростным. Глаза горели бешеным огнем. И он что-то выкрикивал про себя. Каждый раз, когда Дорик пытался обойти его на ветре, который был явно быстрее коня соперника, Легелиец, следивший за его маневрами, угадывал намерение принца и поворачивал своего скакуна как раз в ту сторону, где его хотел обойти Дорик. Он как будто нарочно загораживал путь противнику, вытесняя принца с дороги и толкая его на деревья, на которые Дорик непременно бы налетел, если бы попытался с ходу обойти соперника. Так повторялось несколько раз. Легелиец что-то кричал Дорику на своем языке, но тот не понимал ни слова». Наконец, улучив момент, принц пошел на хитрость. Сделав вид, что будет обходить соперника справа, он, дождавшись, когда жеребец Лигилийца начал перекрывать ему правую сторону, в последний момент повернул налево. Ему сразу же удалось сравняться с соперником. Тот яростно хрустнул поводьями, поворачиваясь к принцу, чтобы попытаться толкнуть его плечом. Но было уже поздно. Дорик вырвался вперед. И несущийся к цели ветер, оправдывая свое имя, начал сразу же увеличивать расстояние между ними. Дорик услышал сзади возмущенный вскрик и понял, что Лигелиид тщетно пытается нагнать его. Напрасные усилия. Еще один соперник остался позади. Впереди оставалось только пять всадников. И только тут принц осознал, что соперник, которого он только что обошел, держал повозья обеими руками. И в них не было священного сосуда, который Лигелиец, по-видимому, обронил, когда перепрыгивал расщелину. Потеря священного сосуда означала одно. Гонка для всадника была уже проиграна. Почему же он не ушел с маршрута, а продолжал мешать Дорику? Принц скрипнул зубами. Это было нечестно. Но это было так. Удерживая Дорика позади лидеров, проигравший Лигелиец помогал своим товарищам, своим белым братьям мешая победить ему, черному пришельцу. Он слышал перед состязанием, как говорили о нем в толпе, называя его черным принцем. Будто бы он был простой чужеземец, явившийся ниоткуда, а не аревмутский принц, желавший принести мир на земли королевства, в том числе и на земли Легилии. Как можно было относиться так к нему, к принцу, сыну короля Громирика? В ушах свистел ветер. И конь-ветер мчался так быстро, что земля проносилась стремительно мимо его взора. Дорик прогнал плохие мысли, чувствуя, что они могут помешать ему прийти к цели. Ветер шел галопом, и принц, прижимая сосуд с семенами плотно к груди, делал ровно так, как учил его Лигелин. И до этого мастер-легелиец Минеэль. Он пригибался к крупу своего коня и покачивался, в седле в такт быстро скачущему жеребцу. Лигелийская манера приносила свои плоды медленно, но расстояние между Дориком и его соперниками сокращалось. Соперниками, которые наверняка считались лучшими наездниками легилии. Наверное, теперь и сам чужеземец Дорик на этих землях мог относить себя к таковым. Принц потерялся во времени, все мысли покинули его, кроме одной – прийти к цели. Сейчас он не мог бы ответить, как долго уже длится гонка и сколько миль они промчались». Дорик не заметил, как догнал группу из пяти всадников перед самым началом третьего этапа скачек. «Третий этап состязаний называется «Калипана», — говорил ему Легелин. «И это переводится с нашего языка как «зима». Почему? Увидишь сам. Когда почувствуешь тот ледяной ветер и увидишь белые листья, словно снег, усыпавшие все вокруг. Третий этап начнется, когда в определенный момент надо будет круто свернуть влево и скакать по узкой, едва видимой тропе». Вы оставите дорогу, которая пойдет дальше прямо, и останетесь наедине с лесом. А там будут только деревья. И тогда та трава, которая изрежет грудь вашим коням на первом этапе, покажется мягкой периной, если участники гонки влетят между деревьями. Белый лес не простит ошибки, если ты чуть замедлишься. Вы должны повернуть, не сбавляя скорости. Это очень важно. Но те, кто сбавлял скорость... Никогда не выигрывали гонки. Те из всадников, кто доходит до этого этапа, пытаются притормозить, на этого делать нельзя. И тебе, Дорик, в особенности. Для моего коня время к этому моменту замедлится, но не для тебя, мой друг. Действие Белгорона скоротечно. И к третьему этапу оно для тебя окончится. Для ветра только начнется». «Когда пройдёт действие цветка, тебе будет казаться, что время как будто летит вперёд, хотя оно будет течь, как обычно. И это будет самым опасным. Твоя задача – не потерять связь с моим конём. Ведь вы с ним будете воспринимать всё абсолютно по-разному. Тебе будет казаться, что столкновение с деревом неизбежно, а ветер будет считать, что у него ещё есть время, чтобы обогнуть препятствие». «И что же делать?» – спросил Дорик. «Довериться своему чутью», — ответил Легелин. «И моему ветру». «Те, кто сбавлял скорость, никогда не выигрывали гонки», — вспомнил слова друга Дорик. «Ты не можешь притормозить», — сказал он самому себе и, пригнувшись, крикнул в ухо ветру. «Давай, ветер, быстрее! Давай, мой родной!» И с этими словами, не сбавляя скорости, он вместе с конем нырнул в узкий, едва заметный проход слева от дороги между двумя высокими белыми деревьями. Сзади послышались восторженные крики, стоявших вдоль обочины легилийцев. Теперь впереди Дорика оказалось только двое всадников. Трое из пятерки лидеров сбавили скорость и мгновенно остались где-то позади, перед взором принца запрыгали белые полосы стволов, которые возникали и тут же исчезали, сменяя друг друга с невероятной скоростью. А потом все вокруг вдруг стало белым. Принц не мог понять, что происходит. Казалось, он не скачет вперед, а несется по кругу, настолько все мельтешило перед его глазами, которые к тому же пришлось почти зажмурить от неожиданно сильного ветра, подувшего в лицо. Ветер казался ледяным. Обжигая обнаженную кожу торса, он начал пронизывать Дорика насквозь. Заставив себя приоткрыть прищуренные глаза и взглянуть вверх на кроны белых деревьев, принц понял, почему этот этап гонки называется Калипаной. Лес находился на холмах на возвышенности, и здесь дул необыкновенно холодный ветер. Тут не было защищавшей от ветра травы, зато тропу густо устилали упавшие из деревьев белые листья. Они покрывали лишенную всякой растительности землю так, что, казалось, вся она была покрыта снегом. Дорику хотелось закричать. Он чувствовал, как леденеют его грудь и лицо, как туманится сознание. Он уже почти не ощущал кистей рук, сжимавших поводья, и глиняный сосуд со священными семенами. Принц еле сдерживался, чтобы не дернуть за поводья и не остановить коня. Но вместо этого он совсем отпустил их полностью доверившись несшему его куда-то вперед белому жеребцу. Сейчас приходилось всецело положиться на умение и чутье коня, без которого Дорик понимал – он никогда бы не смог выиграть скачек. В конце концов, ветер не в первый же раз проделывает этот путь в белой чаще. Такой необыкновенно красивый, такой неожиданно холодный и такой смертельно опасный. Мысли замерзали в голове принца, как замерзал и сам Дорик. Подумалось, что это последствия действия цветков Белгарона. Нет, Легелин предупредил бы об этом. Собравшись силами, Дорик опять пригнулся к шее коня. «Ветер, поделись со мной немного. Поделись, родной!» Прошептал он, отпустив поводье и протянув руку к конской щеке. «Туда, куда он сам недавно совал заветные листья». Легелин говорил, что ветер не будет их глотать или выплёвывать. К этому он приучил своего коня с молодости. И ветер словно почувствовал всадника. Чуть приостановив свой бег, он повернул голову. И этого мгновения хватило Дорику, чтобы быстрым движением выхватить из приоткрытой пасти животного часть спасительной смеси и сунуть себе в рот. После чего принцу осталось только вновь припасть к грудью крупу жеребца и прошептать закрыв глаза. «Ну же! Неси меня, мой ветер! Неси! Неси быстрей! Время на твоей стороне! Неси меня, ветер!» Постепенно он согревался. Когда же Дорик почувствовал, что ледяной ветер сменился теплым, принц открыл глаза и заметил, что местность изменилась. Вместо белого леса он совершенно отчетливо, видимо, белгоронное зелье снова начало действовать, увидел неглубокий каньон, посреди которого бурлила горная река. Судя по осевшим берегам, совсем недавно она была наполнена до краев, таившими в горах снегами. Но сейчас вода сошла, и взору открывалось дно речки, щедро усыпанное крупными и мелкими камнями. Как помнил Дорик, на этом последнем этапе скачек всаднику следовало быть особенно осторожным и помогать своему коню, чтобы тот не споткнулся. Принц слышал негромкие крики легилийцев, По краям вздымающихся над каньоном земляных стен стояли зрители и подбадривали последних участников гонки. Их теперь оставалось всего трое. Остальные окончательно отстали. И Дорик мчался чуть позади за двумя последними всадниками. И тут для него была нешуточная опасность покалечиться. Потому что из-под копыт передних всадников камни летели прямо в него и ветра. Они беспощадно били по рукам и груди, попадали по крупу лошади... Старались задеть и расколоть глиняный сосуд, который прижимал к себе Дорик. Но время сейчас для них с ветром замедлилось. А боль притупилась. Во что бы то ни стало, им надо было выиграть эту гонку. Они мчались, что было сил. Трое всадников вдоль обмелевшей горной реки. Никто не хотел уступать. Всем нужна была победа. Не для этого они проделали такой путь, чтобы в конце отступить. Особенно теперь, когда из 34 их осталось только трое. И один из них был чужеземец, которого до этого вообще никто не принимал в расчет. Дорик вновь отклонил глиняный сосуд с семенами белого дерева в сторону от камней, что полетели в его сторону. Как раз в тот самый момент, когда второй всадник, на брюхе жеребца которого были видны щедрые мазки крови, опять он удивился Дорик, вырвался вперед, И прежний лидер гонки оказался позади него. Пытаясь нагнать соперника, он привстал на лошади и не заметил, как один из летевших мимо камней попал в уголок сосуда, в то место, где боковая стенка уходила в днище. Принц, чувства которого благодаря спасительной смеси Белгорона были обострены и время замедлилось, видел, как небольшой глиняный кусочек неспешно отвалился от священного сосуда и полетел в сторону, крутясь и переворачиваясь. «Словно лист или цветок, падающий с дерева или куста», – отрешенно подумал Дорик. «Но, к счастью, это не цветок Белгорона. Время теперь на моей стороне». И действительно, принц отчетливо видел, как из поврежденного сосуда один за другим начали вываливаться семена и тоненькой струйкой пластаться по воздуху. Настолько быстрой была скачка, что они опустились бы на землю только тогда, когда всадники ушли бы уже далеко вперед». «Вот оно! Дорик, соберись! Ты должен перехватить их!» Сам себе приказал принц и, притормаживая коня ногами, в которой уже раз отпустил поводье и выставил левую руку с сосудом, ловко наклоняя его то в бок то вверх и пытаясь поймать при этом летевшие в его сторону семена. Он почувствовал, что ветер как будто понимает его, поворачиваясь каждый раз в ту сторону, куда направлялась рука принца. Сейчас они воистину составляли одно целое. Конь И всадник. Наблюдавшие скачку вверху каньона легилийцы недоумевали. Многие из них обратили внимание на странное поведение Дорика, забыв про двух передних всадников. Они оживленно переговаривались между собой, и волнуясь, что-то кричали друг другу, показывая на принца. Движения ветра казались им хаотичными, конь прыгал то в одну, то в другую сторону, а его наездник делал отчаянные движения рукой с зажатым глиняным сосудом, словно боялся уронить его. «Все!» Дорик резко отвел руку с сосудом, наполненным влетевшими в него семенами себе за спину, чтобы избежать попадания новых камней. А другой рукой придержал поводье, чтобы немного успокоить начавшего странно хрипеть ветра. Похоже, теперь и для его коня время действия белгоронского зелья заканчивалось. Ветер, отдавший последние силы скачки, должно быть уже нечетко видел перед собой. И принцу пришлось направлять его движение. Теперь конь полностью доверился Дорику. Принц настиг своих соперников прямо у начала дороги, ведущей из каньона вверх. Уставшие кони резко сбавили бег, и Дорик без труда догнал легилийцев. Все три всадника оказались наравне друг с другом. Один из соперников принца толкнул другого. Тот, в свою очередь, попытался наехать своей лошадью на ветра. И Дорик... Пожалев замученного коня, уступил легилийцам дорогу, и соперники прежде него выбрались из каньона на верхнюю дорогу, ведущую прямо к священной башне Лантия. Для лошадей, вымотанных скачкой, оставалось сделать последние усилия чтобы достичь цели. Первым скакал садник с поврежденным сосудом, из которого высыпались все семена. Но он, кажется, так этого и не заметил. Вторым мчался легилийц на коне, брюха которого было запачкано кровью. А следом... Все больше отставая от лидеров, ехал Дорик. Священная башня приближалась. Там их уже ждала восторженная толпа, что-то яростно выкрикивавшая. Принц слышал, какими приветственными словами они встречали его соперников. Из того, что им удалось разобрать, один из двух пришедших первыми всадников уже являлся прежним победителем этих гонок, и сейчас толпа приветствовала его как завоевавшего себе славу вторично. Дорику было не до славы. Он видел, как паник ветер. Конь уже перешел на шаг. И было видно, что поступь давалась ему с большим трудом. Принц укорил себя. Он не должен был забирать у ветра цветы Белгорона. Теперь конь может пострадать. Подъехав к шумной, нестройно приветствовавшей его толпе, Дорик поспешно спрыгнул с коня и взглянул на ветра. Тот совсем поник, шел, опустив голову. Его грудь, живот и бока были алыми от крови. Тело дрожало. По ногам стекала кровь и на коже были заметны следы от ударов острых камней из каньона. Дорик стало безумно жаль бедное животное, отдавшее ему все силы. Хотя они так и не помогли ему прийти первым. Стоило ли так рисковать лучшим другом Лигелина? Не обращая внимания на обступивших его легелейцев, приветствовавших его, Хотя и не так энергично, как ушедших вперед соперников. Принц, уже не думая о своем проигрыше и о том, что ему не удалось прийти первым, обнял белого коня за голову и начал нежно гладить его гриву. «Прости меня, ветер! Прости меня, мой конь!» «Я виноват! Мне не стоило так загонять тебя! Прости меня, ветер!» Дрожащее животное бессильно опустилось на колени – Не выпуская из правой руки заветного сосуда, Дорик аккуратно помог коню лечь на бок. Сам присел на корточки и начал поглаживать ветра по голове. На глазах принца стояли слезы. «Все хорошо, мой родной. Все хорошо, мой ветер. Ты поправишься». Принц еще что-то шептал на ухо коню. Лицо его было искажено от горя и разочарования. Наконец он поднял голову, оглянулся по сторонам, словно ища кого-то и, не найдя громко, закричал, перекрикивая голоса переговаривающихся рядом легилийцев. «Легелин! Легелин! Где ты? Ты мне нужен!» Крик Дорика был сравним с рыком загнанного зверя. «Легелин, да где же ты, гром тебя побери!» Его голос срывался. Он наклонился и снова приобнял голову окровавленного коня. «Держись, ветер!» «Мой конь! Сейчас он придет, и все будет хорошо!» Принц уже не стеснялся своих слёз. «Дайте же воды для моего коня, в конце концов! Дайте воды!» Крикнул он в толпу. Там кто-то зашевелился, видимо, действительно побежал за водой. «Легелин, где же ты?» Проговорил Дорик, продолжая гладить голову загнанного коня. «Ты сейчас нам очень нужен!» Белая пена пошла изо рта животного. Глаза закатились, будто в предсмертной агонии. Задняя нога вдруг судорожно забилась о землю. «Тише, тише, конь! Ты не должен сдаваться, ветер! Ты поправишься! Сейчас придет твой друг!» «Легелин! Где ты?» Вновь закричал Дорик, и его голос был хриплом от отчаяния. «Легелин!» Он не знал, что ему делать. На глазах ветер терял силы. «Еще мгновение, и верный конь может умереть!» Кто-то протянул принцу чашу с водой, Дорик схватил ее дрожащими руками, но как он не старался влить прохладную воду в глотку верного животного, это никак не удавалось. Конь хрипел, а потом внезапно резкие вздохи ветра прекратились. Конь замер. «Легелин!» Вновь что есть силы, закричал Дорик, запрокинув голову и смотря прямо в небо, думая, что может только оно его услышать. Но тут кто-то перехватил из его рук обмякшую голову коня, и прямо перед собой он увидел сумрачное лицо друга, в глазах которого тоже стояли слезы. «Где ты был?» Только и смог спросить Дорик, чувствуя и облегчение, и злость на Лигелина, который не сразу явился на его зов. «Думаешь, за вами легко угнаться?» Мертвым голосом произнес Лигелин. «Ветер, очнись!» Тихо прошептал он безжизненному телу животного. Приподняв одной рукой неподвижную голову, другой Лигелин стал вливать в ее пасть какую-то темную жидкость из поясной фляги. Принц почувствовал неприятный запах лечебного зелья. Глаза коня заволокло пеной. Он по-прежнему не подавал признаков жизни. Нежно гладя своего друга по голове, Минестрель что-то нашептывал ему на легелийском языке. Дорик не знал, чем может помочь. «Он поправится?» С затаенной мольбой спросил принц. «Ты...» и загнал его», – тихо прошептал Лигелин, опустив голову. «Я не хотел. Прости, друг». Лигелин не ответил. Он продолжал шептать что-то непонятное в ухо коня, одновременно пытаясь залить ему в пасть лечебную жидкость из фляги. «Получалось плохо. Лечебное зелье выходило наружу вместе с пеной». Дорик встал и провел рукой по своим волосам, которые сейчас, кажется, стояли дыбом. Его переполняли злость и отчаяние. Он пришел третьим. «Ради чего? И какой ценой?»